Глава десятая. Реальность. За обедом к разговорам я не прислушивался. Съел быстренько все, что дали, и рванул во двор к колодцу. Заглянул в него, а там и впрямь уже гонец от водяного сидит. «Здравствуй, кот Котофей, хранитель рек, лесов и полей. Дедушка водяной тебе привет шлет и в дом к себе подводный зовет». Я кивнул, и старый водяной черт, отец Анчутки, продолжил. «Всех гостей тебе покажет, и чин-чинам все расскажет. Раступись, вода, пропусти кота, иди, кот, за мной в дом подводный мой». Вода в колодце забурлила, закружилась, в центре образовалась воронка, сначала маленькая, потом побольше. Наконец открылся тоннель, в который я, не раздумывая, прыгнул. На дне я был только однажды, в тот день, когда тетка-земляная кошка приводила меня к присяге хранителя – и знакомила со всеми обитателями вверенных мне земель. День тогда был очень волнительный, и я мало что запомнил, поэтому с интересом оглядывался по сторонам, следуя за Анчуткой-старшим. В подводном мире все не как на земле. Люди строят дома с прямыми углами, со островерхой крышей, а у водяных все округлое, словно водой обкатанное. Вместо деревьев осока и камыши. В огородах водоросли разные вьются и полощутся а вот всякая живность ходит и плавает, где придется, и никто внимания на нее не обращает. Я перепрыгнул через рака отшельника, который тащил куда-то свой домик и поспешил догонять водяного черта. Он, точно как сынок, приплясывая и подскакивая с ноги на ногу, ждал меня у входа в подводный грот. Там был дом дедушки водяного. Жил хозяин Чернушки на широкую ногу, а потому и в самом доме было тоже много диковинок. Все, что река приняла в себя за многовековую историю, было заботливо собрано водяным и пущено в дело. У дверей, как в настоящем рыцарском замке, стояли доспехи. Правда, сказать точно, какому роду племени, а уж тем более чьей армии принадлежали их бывшие владельцы, нельзя, так как водяной особо не церемонился и смешал в этой инсталляции все, что у него было. Примечание. Инсталляция, английская installation. Установка, размещение, монтаж. Форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных природных объектов, промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и визуальной информации, и являющую собой художественное целое. Однако эти фантастические стражи наверняка производили на гостей большое впечатление. На меня, по крайней мере, они его произвели. Дальше больше. Каждая пещера, через которую мы проходили, была уставлена оружием и предметами воинской амуниции разных эпох. Настоящий музей боевой славы, — подумал я. Наконец мы подошли к жилым покоям. Оттуда доносилась музыка и голоса. Мой провожат распахнул дверь, и передо мной предстала пестрая компания. В центре, на большом не то троне, не то диване, лежал хозяин дома. Он был настолько толст и стар, что, казалось, никогда не сможет встать с этого дивана. Но я-то знал точно, что это не так, потому что Велесова книга показывала мне не раз, что этот обладатель огромного живота перемещается по чернушке довольно быстро, между прочим. Рядом с ними расположились старшие жены и дочери. В отличие от водяного, все они были стройные и миловидные. А напротив них сидели зарубежные гости. Трое взрослых мужчин и юноша, мой ровесник. Их одежды и прически позволяли понять, что родом они из Европы, скорее всего, скандинавской ее части. — Милости прошу, господин Кот, — обратился ко мне водяной. — Как добрались? — Благодарю вас, любезный хозяин. — По воде Аки Посуху, — произнес я стандартный ответ и склонил голову в поклоне. Позволь представить моих гостей из Швеции – Некки Нильсен, Некки Эриксон и Некки Юхансен. Примечание: Некки – водяные фольклоре германских народов. В Швеции Некки часто ассоциировались с не менее устрашающими существами, подземными музыкантами, жертвы которых оказывались сидящими всю ночь у водопадов и ручьев, слушая чарующую музыку. Все три заморских гостя были высокими и очень представительными мужчинами. Старшему из них, Некки Нильсону, было на вид под 60. В его длинных волосах и усах серебрилась седина, но глаза смотрели очень зорко и проницательно. Остальные представители племени Некки были заметно моложе. Как водится у шведских водяных, они всюду таскали свои лютни и скрипки. Видимо, именно их выступление так живо обсуждалось, когда я вошел. Прибыли они к нам с целью сватовства, к моей любимой дочери Дарине в одинице», продолжил хозяин дома и показал куда-то мне за спину. Я оглянулся и увидел Даринку. Она сидела на каком-то постаменте, вся из себя расфуфыренная. Длинные волосы собраны в высокую прическу, к поясу серебристого платья приколоты речные лилии, а в ушах, на шее и запястьях самоцветы играют, переливаются. Я аж обалдел от этого зрелища. «Чего же она сама вчера не сказала?» мелькнула в пустой голове одинокая мыслишка. А Даринка, не глядя на меня, подняла руки и принялась перебирать струны арфы, рядом с которой сидела. «Грустная и очень красивая мелодия мне о многом сказала. Мне стало стыдно. Ох, зря я вчера ушел». Она ведь, наверное, не просто так вчера у берега пела. Тут в дверях появились младшие водяницы с подносами и начали расставлять на столах разную снеть. Дедушка Водяной пригласил меня за стол отобедать со всей честной компанией, но я вежливо отказался и откланялся, напоследок спросив, «А долго ли будут гостить у нас заморские сваты?» На что получил ответ, что до Ивана купала, Примечание: День Ивана Купалы – славянский праздник, участники которого ходят ряжеными, устраивают игрищи и хороводы, жгут костры на берегах рек и озер, гадают для выбора суженных в этот день. Если я, конечно, не против. И поскольку я был, конечно, не против, то празднество в этом году порешили провести с особым размахом. Всю дорогу назад я шел, так и эдак обдумывая новости. Водяной черт даже пару раз окликал меня, когда я поворачивал лабиринте речного города не туда. Наконец мы вышли к берегу. Анчутка-старший пожелал мне удачи и ушел на дно, а я, пробираясь сквозь камыш, тронулся в сторону дома. Выбравшись из зарослей, я ощутил прямо-таки летний зной. В такую жару приятнее всего полежать где-нибудь в тенечке, поговорить по душам с умным человеком, но мой дедушка был в райцентре, а мне нужно было возвращаться на свой наблюдательный пост у ворот. Обойдя стороной огороды и двор, я вышел на дорогу и прислушался. Было подозрительно тихо. Никаких бей, пас, гол не доносилось, а ведь, насколько я знал, футбол игра шумная, а с участием трезора и подавно. Я подошел к воротам, там и правда никого не было. Даже привязанный к столбу змей не полоскался под облаками. «Стоп, а где змей?» Я бросился осматривать столб. Никаких следов бичевы или катушки. Значит, он не оторвался и не улетел. Его отвязали. Может, ребята опять на луг пошли? Наплевав на солидность, я бросился галопом на пригорок, где мы лежали все утро, и по дороге высматривал синий треугольник воздушного змея. Но ни в небе, ни на земле никого не обнаружил. «Прекрати паниковать», — велел я себе. Они дома, сидят в комнате. Или бабушке помогают. Но в душе я уже знал, что это не так. Я помчался домой, проскочив через двор. Запрыгнул в окно кухни, благо оно открыто, и на нем нет ничего лишнего. Бабушка готовила комбикорм для Борьки. Толкла вареную картошку, терла бураки и морковь. «Значит, не знает еще», — подумал я. «Может и хорошо, не надо ее волновать. Сами найдем». Я взял себя в руки. Или это меня домовой взял? Вон как прижимает и бродой в ухо тычется, я высвободился. Дядька сердито смотрел на меня. Где ты был? У водяного. Дядька аж зафыркал от возмущения. Я тебя предупреждал про этого змея! Я тебя предупреждал, а ты? А что я? Я все утро караулил, но к водяному тоже надо было сходить. Ну а теперь иди на болото, сердито буркнул он. Зачем на болото, не понял я. Затем, что змея этого лишенята со двора свели. Не иначе, как по бабкиному научению. А наши хлопцы это видели и за ними пошли. Ну, то есть поехали. На чем поехали? Опять не понял я. Карлуша же в городе. Тебя что, опять у этой водяной братья опоили? Совсем ничего не соображаешь. Они на свои двухколески поехали. Встали вдвоем и поехали. Голова моя и впрям шла кругом. «Дяденька домовой, подожди!» — взмолился я. — Давай по порядку. По порядку выходило так. После обеда Лешка с Никитой взяли мяч и пошли в футбол во дворе играть. Смотрят на небо, а змей-то тю-тю. Выскочили за ворота и увидели, что пока их не было, змея отвязал кто-то и в лес по дороге ведет. Только хвостик его и махнул сапушки. Ну, они, видать, думали, что это кто-нибудь с ольховки балует и решили догнать змея крадов. Бросили мяч и за каталку свою схватились. Встали на нее вдвоем и уехали. С полчаса уж, наверное, как. Чувствую, не скоро мы их назад увидим. «Но ты-то чего их не задержал?» «А как? Вещи-то они не мои из дома выносили. При них ничегошеньки моего не было, так что и ухватиться не за что». «Ладно, с чего ты решил, что они на болото подались? Сам же сказал, по дороге поехали». «Поехать-то поехали, а не доехали». «Видеть не видел, но нутром чую!» — насупился домовой. «Искать их надо на болото идти!» «Ладно, дядька, давай попробуем!» Я пошел в дедушкину комнату, залез на диван, потоптался, устраиваясь поудобнее. Домовик рядом стоит, смотрит. А чего смотрит? Только нервирует. Но гнать я его не стал. Если сна не в одном глазу, то хоть смотри, хоть нет, разницы никакой. Повернулся я к нему спиной, лег калачиком, Чую, дядька рядом присел и бормочет чего-то. Прислушался и разобрал вроде. У кота-воркота шорстка бархат мягкота, Глазки с искорками, ушки с кисточками. Наш коток-воркоток укатил клубок-моток, Клубок катится, нитка тянется, Уж коту-воркоту и достанется, Будут гладить-миловать, спать положат на кровать. Примечание. Русская народная колыбельная.